Глава д е в я т Нэнси поднималась на крыльцо красивой виллы на р ю п а р а д и громко цокая каблуками по скругленным мраморным ступенькам. Она старалась р а с п а л и т ь свой гнев до предела, чтобы убедительно сыграть роль разъяренной мигеры. Начав работать на сопротивление, она поняла одно: даже офицеры г е с т а п о подумают дважды, прежде чем перечить французской домохозяйке. состоянии праведного гнева. Что же, что же им известно? Может, до них дошла информация, что с банковских счетов Анри уходят деньги, и видя, как хорошо финансируется сопротивление, они сложили два и два? Мадмуазель Буаи, позвонившая ей с новостью об аресте, слышала, что пьяница, уволенный две недели назад, распускал слухи и обещал отомстить. Секретарь также уверила ее, что с точки зрения бухгалтерии все правильно, мадам. При этом в ее голосе отчетливо слышалась гордость, но и небольшая дрожь. Если Анри Фиока, один из самых уважаемых и д о б р о п о р я д о ч н ы х бизнесменов в городе, задержан на основании слов мстительного пьяницы, есть шанс, что она сможет застыдить этих злобных ублюдков, и они его выпустят. Но вдруг им известно больше. Вдруг они знают, кто на самом деле белая мышь и используют Анри в качестве приманки. Что ж, отлично. Она приподнесет им себя на блюдечке. Еще и земной поклон отвесит. Лишь бы его отпустили. Но пока она в этом не убедится, ее роль разъяренная девушка из высшего общества. Толкнув двери. Она зашагала по мраморному полу, не оглядываясь по сторонам. Краем глаза она видела, что на скамейках вдоль стен сидели насмерть перепуганные и обезумевшие от тревоги мужчины и женщины. У двери стояли два немца в форме. Богатая, надменная, ни в чем не виноватая французская жена влиятельного человека не обратила бы на них никакого внимания, поэтому Нэнси так и сделала. Дойдя до стола, похожего на стойку ресепшен дорогого отеля, она уже полностью вошла в роль и надменно взглянула на беловолосого искольского на вид секретаря. Тот насмешливо говорил что-то очень встревоженному пожилому мужчине за шестьдесят, одетому в рабочий комбинезон. В н а т р у ж е н н ы х руках он держал фотографию молодого человека, держал так нежно и аккуратно, что Нэнси чуть было не остановилась. И не переключилась на него. Его мальчик пропал. Его отправили на р а б о т у в Германию, в тюрьму или взяли в плен. Скорее всего, беднягу поймали с антифашистской брошюркой в кармане, и после этого он исчез. Хватит, Нэнси. Разгневанная дама из высшего общества не будет переживать за судьбу сына какого-то работяги. Не теряй фокус. Она со всей силы шлепнула своей дорогой маленькой сумочкой о стойку, и рабочий скромно отошел в сторону. Как вы посмели арестовать моего мужа? закричала она своим самым страшным голосом. Вы что совсем с ума сошли? Господи, да он же близкий друг мэра! Я требую, чтобы вы сейчас же его отпустили и немедленно извинились в письменной форме. Секретарь посмотрел на нее. И снова вернулся к своему формуляру. Возьмите номер у сотрудника на входе, мадам, сказал он по-французски, но с сильнейшим акцентом. Сотрудник на входе смиренно пересек фойе, подошел к ней и попытался с подобострастной улыбкой вручить гардеробный номерок. Но Нэнси взглянула на него так, словно он предлагал ей свой использованный носовой платок. Даже не подумаю. Вы хоть знаете, кто я? Она легла грудью на стойку, уперевшись ладонями в полированное розовое дерево. Возьмите номер, и в свое время я это узнаю, ответил секретарь, не отвлекаясь от своей писанины. Нэнси дотянулась до него, выхватила ручку и бросила ее себе через плечо. Ручка шумно покатилась по плитке. Смотрите на меня, когда я разговариваю с вами, молодой человек. Он повиновался. Я миссис Анри Фиока, и я требую сейчас же увидеться с мужем. Не заставляйте меня просить об этом в третий раз. Он был явно старше нее, но ей показалось, она выбрала правильный тон. Это невозможно. Вашего мужа допрашивают. Допрашивают? Как вы смеете допрашивать его? Возмутилась Нэнси, мадам. Анри! Крикнула она так громко, что еще немного и задрожали бы стекла. Секретарь обернулся, и она услышала приближающиеся шаги охранника. Переиграла. Что ж, сказала А, говори Б. Если они вытолкнут ее из здания и сбросят с лестницы, она всему городу, всем чиновникам продемонстрирует спущенные челки и поруганную добродетель. Для Гестапо это станет настоящим кошмаром, и им придется освободить Анри и отпустить его домой. Идеально. Она собралась с духом и приготовилась устроить шоу. Справа от стола открылась дверь, и в фае медленно вышел офицер. Нэнси никогда не разбиралась в рангах, но было очевидно, что это кто-то важный. Он подошел к столу и резко остановился. Секретарь поспешил встать. Офицер отмахнулся от охранников и кивнул секретарю. Тот снова сел и достал из ящика новую ручку. Нет поводов для истерики, мадам Фиолка. Майор б е м к вашим услугам, сказал он по французски. Нэнси внимательно посмотрела на него. Стройная фигура, по виду немного за сорок. Не носил он эту омерзительную форму, его можно было бы назвать красивым, но этот мерзавец только что выбил у нее почву из под ног. Мой муж, произнесла Нэнси, окинув его презрительным взглядом. Я вас к нему проведу. Идите за мной. Кивнув, ответил он. Он открыл дверь и придержал ее. Она взяла свой к л а т ч расправила плечи и пошла за ним. Жаль, она лишалась публики перед которой р а з ы г р ы в а л а с п е к т а к л ь Бьом вел ее по коридору широко и размашисто шагая. На Нэнси была модная узкая юбка, и на каблуках она могла передвигаться только маленькими ш а ж к а м и Ей пришлось с е м е н и т ь за ним, как маленькой собачке. Пожалуй, пришло время снова взять инициативу в свои руки. Майор Бьом, это совершенно возмутительно. Как вы смеете увозить Анри, как какого-то рядового преступника? Я не представляю, что скажет мэр. Бьом не ответил. Он остановился перед самой обычной дверью и пригласил ее войти внутрь. Она вошла. Чистая, небольшая, п р и б р а н н а я комната. Наверное, когда-то до того, как нацисты захватили здание, здесь располагалось помещение старшей прислуги. Окно было закрыто ставнями, но дневной свет все равно проникал внутрь. Стены были выкрашены в бледно-зеленый цвет. В простых черных рамках висели гравюры с видами побережья. Старую мебель убрали, и в центр маленькой комнаты поставили грубый деревянный стол. и пару расшатанных металлических складных стульев. На одном из них спиной к окну сидел а н р и Он поднял голову и нежно и грустно улыбнулся ей. Впервые за все время их знакомства он выглядел старым. У нее сжалось сердце, да так, словно кто-то выжил из него всю кровь. Она знала, что майор Бем стоит в дверях у нее за спиной. Играй роль, Нэнси. Анри, что за вздор здесь творится? Мадмуазель Буаи позвонила мне с фабрики, и я подумала, что еще мгновение и она упадет в оморок. Она сказала, что эти чудовища вывели тебя из собственного кабинета. Какой позор! Он поднял руку, выставив ладонь вперед, и покачал головой. дорогая, не волнуйся, мои адвокаты уже едут, и ты знаешь, что они лучшие из лучших. Все в прекрасных отношениях с правительством Виши. В чем тебя обвиняют? Уже лучше. Она снова пришла в себя. Какая-то ошибка, я уверен. Не беспокойся. Он говорил шаблонные фразы, а сам в это время сверлил ее глазами, впитывал ее образ. Это ее напугало. Она повернулась к Бьему, который вошел в комнату, и закрыла за собой дверь. В чем обвиняется мой муж, майор? б ь м ответил не сразу. Он кивнул, словно ожидая продолжения, а затем заговорил спокойным и размеренным тоном. Один из работников вашего мужа сообщил нам о заговоре Фёка Шипинг. Есть п о д о з р е н и е Что пропала крупная сумма? Нэнси подняла подбородок. Я уверена, Анрик этому не причастен. На лице Бьома отразилась вежливая заинтересованность. Я так понимаю, вы в курсе его финансов. Мне не нравится ваш тон, сказала Нэнси, копируя до невозможности чванливую сестру Анри. В этот момент она впервые порадовалась, что та живет на белом свете. У нас есть поводы предполагать, что эти деньги были переданы сопротивлению. Это абсурд, тряхнула головой Нэнси. Биом наблюдал за ней, чуть наклонив голову. е г о казалось забавляло то, что она его перебила. Единственное, что жена знает про мои деньги, это то, как их тратить на себя. Вздохнул Анри. Она отвернулась от б е ё м а и снова посмотрела мужу в глаза. Иди домой, дорогая. Мы с майором под ж е н т л ь м е н с к и разберемся с этим вопросом. Если он выбрал эту тактику, она должна ему п о д ы г р а т ь Он хочет, чтобы она выставляла себя не взбесившейся матроной, а л е г к о м ы с л е н н о й светской ж у н у ш к о й глупой, красивой, расточительной, не имеющей никакого понятия о делах мужа. Она сделала усилие над собой и обиженно надула губы. Тебе виднее, Анри. Майор б ь о прочистил горло. Еще кое-что, мадам Фьока. Пожалуйста, не уезжайте из Марселя. У меня могут быть вопросы и к вам. Он снова открыл дверь, чтобы она могла выйти. Нет, слишком скоро. Она не может просто взять и оставить Анри здесь. Вы считаете, что я отношусь к типу женщин, которые уезжают отдыхать, когда на муже шьют дело? Анри, я никуда без тебя не собираюсь. Воспользовавшись моментом, она еще раз посмотрела на него. Ее скала, ее убежище, ее муж, ее Анри. Он улыбнулся ей тепло и обнадеживающе. Конечно нет, дорогая. Ладно, он знает, что делает. о н а з р я волнуется. У а н р и с десяток адвокатов, уйма денег, чтобы купить себе путь отступления отовсюду, включая штаб г е с т а п о Она двинулась к двери. Нэнси. Она обернулась. Ее любимый. Она приготовит ему сегодня ужин своими руками. Хочет он того или нет. А в погребе есть еще приличное вино. Скажи маме, чтобы не волновалась. Нет. Только не это. Они договорились, что эта фраза будет их кодом, если если все плохо. Очень, очень плохо. Ее охватила паника. Она замерла. Ей хотелось закричать, сознаться во всем, плюнуть в лицо э т и м у б л ю д к м Но она знала, что Анри скорее умрет, чем согласиться смотреть, как ее уводят эти обезьяны. После всего, что он из-за нее пережил, это будет слишком. Он сам сделал этот выбор. Но нет, нет, нет, не может быть, этого просто не может быть. Я скажу ей, что ты ее любишь. Сорвавшимся голосом проговорила она. Один, два. Три удара сердца. Они смотрели друг на друга и пытались сказать друг другу все, что не могло быть сказано вслух, прожить друг с другом всю жизнь и порадоваться ей, дать друг другу обеты и сдержать их. Один, два, три. Мадам ф и л к а Бьом ждал. Она прошла мимо него и вышла в коридор. Он вышел за ней и закрыл дверь. Если он что-то ей и говорил, пока вёл назад в фойе, она этого не слышала.